Столовая энциклопедия Бывали времена, когда князья и купцы старались переплюнуть друг друга с помощью драгоценного фарфора. Роскошная сервировка была намного важнее подаваемых блюд. Если вы пригласили к себе гостей, и у вас не хватает посуды, импровизируйте, главное не смущаться. Удачно скомбинируйте свой сервиз со стеклянной посудой или яркий фарфор с белым. Конечно, рядом не должны стоять грубая керамика и нежный фарфор. Для сервировки стола используют разнообразную фарфоровую посуду. Пирожковые тарелки для хлеба, булочек, ватрушек, гренок, предназначенных каждому участнику застолья. Закусочные тарелки для всех салатов и закусок. Бульонные чашки для бульонов, пюреобразных супов и некоторых супов с мелко нарезанными мясом и овощами. Мелкие столовые тарелки для вторых горячих блюд. Они же используются как подстановочные под столовую глубокую тарелку. Столовые глубокие тарелки, большие и малые. Для всех супов и каш, особенно для тех, что подают с молоком или с жидким киселем. Десертные тарелки, мелкие и глубокие, для сладких десертных блюд. На десертных мелких тарелках подают различные кондитерские изделия, пироги, фрукты и ягоды, а на десертных глубоких объемные сладкие блюда, пудинги, мусы, креманки для сладких блюд, мороженого, компотов и других. Необходимо иметь дома классической формы бокалы для определенных напитков, чтобы еще до того, как будут поданы блюда, вы могли показать своим гостям, какие именно напитки будут поданы к столу. Для красного вина типичны пузатые бокалы с большим объемом. В них наиболее полно проявляется букет вина. Именно красное вино пьют вместе с ароматом. Белое вино подают охлажденным в меньших бокалах. Для шампанского или игристого вина подходят узкие элегантные бокалы или широкие бокалы и блюдца однако из последних очень быстро улетучивается углекислота, и шампанское уже не пощипывает приятно в носу. Бакалы для коньяка, портвейна, хереса. Эти классические формы бокалов должны входить в основной набор домашней посуды. Издавна сложились определенные правила размещения рюмок, бокалов, фужеров на столе. Как правило, перед прибором каждого гостя ставят несколько бокалов в зависимости от того, какие напитки будут поданы к столу. Чем крепче напитки, тем меньшего размера должны быть бокалы и рюмки. Ставить их можно по прямой линии или полукругом перед тарелкой, начиная справа в порядке подачи напитков. Вначале маленькая рюмка для самых крепких напитков, затем рюмка побольше для крепких виноградных вин. Мадеры, портвейна, хереса. Рядом, несколько левее, фужер для минеральной воды, затем бокал для белого столового вина и, наконец, бокал, фужер для шампанского. Выбор столовых приборов трудное и приятное дело. Старинные серебряные приборы, на которых отчетливо видны следы пользования ими, смотрятся очень привлекательно. Материал определяет цену столовых приборов. Серебро может стоить целое состояние. Надо учитывать, что его придется время от времени чистить. Столовые приборы из благородной стали значительно легче в уходе, особенно если они хорошего качества. К основным столовым приборам относятся закусочные нож и вилка. С их помощью едят закуски мясные, рыбные, салаты. Столовые нож и вилка. Такой же формы, что и закусочные, только большего размера. С их помощью едят блюда из мяса и мясных продуктов, изделия из теста, кроме сладких, пироги, блины. Рыбный нож или лопатка и вилка, широкая, с укороченными зубцами, необходимые для употребления блюд из рыбы. Десертные нож и вилка понадобятся для сладких пирогов, некоторых видов пирожных. Фруктовый нож и вилка с тремя зубцами для фруктов. Ложки, которых для еды требуется немало. Ложка столовая для супов, подаваемых в глубоких тарелках. Ложка десертная для многих сладких блюд, подаваемых в креманках или в глубоких десертных тарелках, а также для супов, подаваемых в бульонных чашках. Ложка чайная для горячих напитков. Чай, кофе с молоком или сливками, какао подаваемых в чайных чашках. Ложка кофейная для кофе, который подается в кофейных чашках. При покупке можно начать с основных столовых приборов и постепенно подкупать различные дополнения. Основной набор для дома – большие столовые вилка, нож и ложка, также рыбные вилка и нож, нож для сливочного масла, Это приборы индивидуального пользования. Приобретаем также лопаточку и нож для пирога, разделочные приборы для мяса и рыбы, приборы для салата, ложку для соуса, суповой черпак. Главный принцип сервировки стола для официальной трапезы – досконально выверенное геометрическое размещение посуды и столовых приборов. Расстояние между местами, сервированными для гостей, должно быть абсолютно одинаковым. Вся посуда для еды ставится на расстоянии 1-2 см от края стола и на расстоянии 50-60 см от одного места до другого. Не забудьте о красиво сложенных салфетках для каждого гостя. Подстановочная тарелка – это большая плоская тарелка, которая обычно служит подставкой для тарелки с первым блюдом. Когда тарелку из-под первого блюда уносят, подстановочная тарелка остается на столе вплоть до подачи основного блюда. В этот момент две тарелки меняются местами. Пирожковая тарелка и тарелка для масла. Маленькая, ее обычно ставят левее главной тарелки, рядом с вилками, чуть ближе к центру стола. На нее кладут небольшой и неострый нож для масла. Место бокала для воды прямо за тарелкой, а бокалы для вина, если его подают за обедом, ставят немного правее середины. Прежде чем поставить бокалы на стол, Протрите их тонким белым полотенцем, они должны быть безукоризненно чистыми. При подаче на стол напитков или супов в чашках, ручка чашки должна смотреть вправо, так же, как и ручка ложки. При сервировке стола все столовые приборы должны быть выполнены из одного и того же материала. Возможно, сочетание бабушкиного наследства с более юными столовыми приборами. Приборы на столе раскладывают в том порядке, в каком ими надлежит пользоваться, то есть от краев к центру. Вилки лежат по левую, а ложка и ножи по правую сторону от тарелки. Нож лезвием внутрь, ложка и вилка вогнутой стороной вверх. Можно разместить все приборы с одной стороны, положив их в верхние концы на специальную подставочку. Напомним, раскладывая столовые приборы, следует соблюдать правила большого пальца: таково расстояние от края стола до тарелки и между тарелкой и приборами. Все приборы должны сверкать. На стол подаются наборы со специями, солью, перцем, кетчупом, оливковым маслом. Важно, чтобы они сочетались с основной посудой или выполняли роль яркого цветового пятна. Совет. Не экономьте чистую посуду. Убирать и переменять тарелки нужно после каждого блюда. Обязанность делать это должна быть четко закреплена за кем-то из домашних. Обычно это дочка, которая тем самым помогает маме вести обед. Мои помощники, сыновья, мальчиков тоже надо приучить к этому. Столовая посуда. Заварочный чайник, кофейник, чайная чашка, кофейная чашка, сахарница, молочник, столовая тарелка, закусочная тарелка пирожковая тарелка, суповая глубокая тарелка, блюдо для мяса, рыбы, закусок, салатники, этажерка, соусница, супница, бульонная чашка, поднос. Бокалы для напитков. Чашка для шампанского, бокал для шампанского, бокал для красного вина, Бокал для розового вина, бокал для белого вина, бокал для десертного вина, бокал для хереса, рюмки для ликера, бокал для коньяка, стакан для виски, стопка для водки, бокал для мартини, бокалы для коктейля, бокалы для пива, бокал для воды, стакан для воды. Бокал для пунша, бокал для грога, бокал для кофе по-ирландски. Основные столовые приборы. Большой столовый прибор, средний прибор для закусок, малый прибор для десерта, вилки для мяса, половник для супа, прибор для салата, ложка для соуса, ложка для сметаны, Чайная ложка, ложка для кофе, ложка для сахара, лопатка и нож для торта. Дополнительные столовые приборы. Нож для масла, нож для рыбы, прибор для рыбы, специальный нож для сыра, ложка для картофеля, вилка для фондю, прибор для жаркого. Прибор для нарезки дичи. Прибор для раскладывания рыбы. Сервировка для меню с супом, закуской, рыбным блюдом, мясным блюдом и десертом. Предлагается три различных напитка. Столовая, сервировочная тарелка. Закусочная тарелка. Глубокая тарелка для супа. Закусочный прибор, прибор для рыбы, столовый прибор, десертный прибор, пирожковая тарелка, нож для масла, бокал для красного вина, бокал для воды, бокал для белого вина. Сервировка для меню из двух блюд, главное блюдо и десерт. Предлагается один напиток. Столовая тарелка, столовый прибор, десертная ложка, бокал для вина, салфетка.